Глава одиннадцатая. Хищная птица. Как мы только что видели, полностью был осуществлен данный герцогом Савойский совет. «Если решение об итальянской кампании, вопреки вашему противодействию, говорилось в его секретном письме к Марии Мевиче, будет принято, добейтесь для герцога Орлеанского под предлогом, что хотите удалить его от предмета безумной страсти», Добейтесь для него командования войсками. Кардинал-герцог, помышляющий лишь о том, чтобы прослыть первым полководцем своего века, не стерпит этого унижения и подаст в отставку. Тогда останется единственное опасение — король откажется ее принять. Но пока еще было около десяти часов утра. В Лувре не знали о решении кардинала и с нетерпением ждали. Причем, странное дело, между ожидающими августейшими особами царила, казалось, величайшая гармония. Этими августейшими особами были король, королева-мать, королева Анна и мсье. Мсье разыграл примирение с матерью, еще менее искреннее, чем была ссора. Хорошо или плохо, относясь к людям внешне, мсье одинаково ненавидел весь свет трусливый и вероломный, презираемый всеми. Он угадывал это презрение за восхвалениями и улыбками, платя за него ненавистью. Они собрались в будуаре, прилегающем к спальне королевы Анны, той спальне, где, как мы помним, госпожа де Фаржи с беззаботной испорченностью, остроумной и развращенной натуры давала ей столь добрые советы. В спальнях короля Марии Медичи, господина герцога Орлианского, На страже наждали, подобно адъютантам, готовым выполнить приказ. В спальне король Лавьювиль, Нажан, Ботрю и Барада, вернувшийся на вершину своей власти. В спальне королевы матери кардинал де Берюль и Вотье. В спальне герцога Орлянского врач Сенель, у которого Тю похитил известное шифрованное письмо, где месье приглашали в случае немилости перебраться в Латарингию. Сенель, решив просто-напросто, что он потерял письмо, оставил при себе камердинера. Тот, подкупленный серым кардиналом, предав хозяина и получив хорошую награду за предательство, готов был снова предать его. Не отстала от других и королева Анна. а В ее спальне находились госпожа де Шеврёз, госпожа де Фаржи и крошка-карлица Гретхен, за чью верность, как мы помним, делая свой подарок, поручилась инфанта Клара и Ухения. К тому же королева могла использовать малый рост Гретхен, посылая ее туда, куда не смог бы пройти человек нормального роста. Гонец, мы помним, что кардинал велел ему подождать, прибыл около половины одиннадцатого. Поскольку король приказал проводить гонца в будуар королевы, а кардинал распорядился вручить ответ лично королю, Прибывший не встретил никаких задержек и смог немедленно исполнить поручение. Король взял письмо с видимым волнением. Взгляды всех присутствующих были устремлены на этот конверт, заключающий в себе судьбы всей их ненависти и всего их честолюбия. «Господин кардинал ничего не просил передать устно?» — спросил король у гонца. — Ничего, государь, только засвидетельствовать его нижайшее почтение вашему величеству и передать письмо обязательно вам в руки. — Хорошо, — сказал король, — ступайте. Гонец вышел, король распечатал письмо и хотел читать его про себя. — Вслух! — вслух! — государь воскликнула королева Мария, чей голос в каком-то непостижимом равновесии соединял в себе две противоположности — приказ и просьбу. Король взглянул на нее, будто спрашивая, не будет ли чтение вслух иметь нежелательных последствий. «Да нет же», — сказала королева, — «у нас одни и те же интересы». Легкое движение бровей короля показало, что он, пожалуй, не полностью разделяет мнение матери по этому пункту. Но то ли из уважения к ее желанию, то ли по привычке повиноваться он стал читать письмо вслух, оно уже знакомо нашим читателям, Но мы еще раз его воспроизводим, чтобы показать, какое действие произвело оно на тех, кто собрался его слушать. Государь. При этом слове воцарилась такая тишина, что Людовик поднял глаза от письма и обвел взглядом слушателей, желая убедиться, что они не рассеялись подобно призракам. Мы слушаем, государь, нетерпеливо сказала королева мать. Король. Наименее нетерпеливый из всех, поскольку, может быть, он один понимал, насколько совершенная им серьезность с точки зрения монархии, продолжал читать медленно и слегка изменившимся голосом: "Государь, я как нельзя более польщен новым знаком уважения и доверия, коим вашему величеству угодно было почтить меня". О, воскликнула Мария Медичи, не в силах сдержать нетерпения, он соглашается. «Подождите, мадам», — сказал король, — «здесь есть «но». Так читайте же, государь, читайте. Если вы хотите, чтобы я читал, мадам, не прерывайте меня». И он продолжал с обычной медлительностью, которую вкладывал во все. Но, к несчастью, принять его я не могу. «Ах, он отказывается!» — не в силах сдержаться. В один голос воскликнули королева-мать и месье. У короля вырвался недовольный жест. — Извините нас, государь, — сказала королева-мать, — и, пожалуйста, продолжайте. Анна Австрийская, охваченная не меньшей ненавистью, чем Мария Медичи, но более владеющая собой вследствие привычки быть скрытной, прикоснулась белой дрожащей от волнения рукой к платью свекрови, чтобы призвать ее к сдержанности и молчанию. Король продолжал. Мое здоровье, и без того пошатнувшееся, еще более ухудшилось во время осады Ларо Шелли, осады с Божьей помощью, доведенной нами до благополучного конца. Однако это напряжение исчерпало мои силы, и мой врач, моя семья, мои друзья требуют от меня обещания полного отдыха, а дать мне его могут лишь отсутствие дел и деревенское уединение. — Ах! — произнесла Мария Медичи, вдохнув полной грудью. — Пусть он отдыхает на благо королевства и мира в Европе. — Матушка, матушка! — сказал герцог Орлеанский, с беспокойством следя за раздраженным взглядом короля. Анна сильнее сжала колено Марии. — Ах! — воскликнула та вне себя. — Вы никогда не узнаете, в чем я обвиняю этого человека, сын мой. — — Отнюдь, мадам, — сказал нахмурясь Людовик XIII, — отнюдь, я это знаю. И, сделав резкое ударение на этих последних словах, он продолжал читать с едва сдерживаемым нетерпением. — Поэтому, государь, я удаляюсь в мой дом в шаю, купленный в предвидении моей отставки. Прошу вас, государь, принять ее, по-прежнему считая меня нижайшим и, главное, вернейшим из ваших подданных. Арман, кардинал де Ришелье. Все присутствующие одновременно встали, полагая, что чтение окончено. Королевы расцеловались. Герцог Орлеанский направился к королю, чтобы поцеловать ему руку. Но король взглядом остановил их. «Это еще не все», — сказал он. «Есть еще постскриптум» хотя госпожа Де Савинье не сказала еще, что обычно именно в постскриптуме содержится самая важная часть письма. Все остановились при словах «Есть еще постскриптум». А королева Мария, не удержавшись, обратилась к своему сыну. «Надеюсь, сын мой, что если кардинал изменил свое решение, то вы не измените своего». «Я обещал, мадам», — ответил Людовик XIII. Послушаем постскриптум, матушка, сказал Месье. Король прочел. Вместе с этим письмом, Ваше Величество, получит сведения о войсках, составляющих армию, и о состоянии их материальной части. А что касается суммы, оставшейся от 6 миллионов, отдолженных под мое поручительство, она составляет 3 миллиона две тысячи ливров. Они находятся в несгораемом шкафу ключ, от коего мой секретарь будет иметь честь передать непосредственно вашему величеству. Почти четыре миллиона произнесла королева Мария Медичи с алчностью, которую не нашла нужным скрыть. Король топнул ногой, воцарилось молчание. Не имея кабинета в Лувре и опасаясь, что при перевозке доверенных мне государственных документов Некоторые важные бумаги могут затеряться. Я оставляю вашему величеству не только мой кабинет, но и весь мой дом, ибо все, чем я располагаю, получено мною от короля, а следовательно принадлежит ему. Мои служащие останутся, чтобы облегчить вашему величеству работу. Поступающие ко мне ежедневные доклады будут приходить к королю. Сегодня в два часа дня Ваше Величество может вступить во владение моим домом или поручить это кому-либо другому. Я заканчиваю эти строки так же, как закончил предшествующее им, осмеливаясь назвать себя признательнейшим и вернейшим подданным Вашего Величества. Арман, кардинал де Ришелье. «Итак», — хрипло сказал король, мрачно глядя на них, — Вы все довольны, и каждый мнит себя властелином. Королева Мария, больше всех предвидевшая эту вспышку королевского достоинства, ответила первой. «Вы знаете, лучше кого бы то ни было, государь, что нет здесь иного властелина, кроме вас. И я первая подам пример повиновения. Но чтобы дела не страдали из-за отставки господина кардинала, позволю себе высказать один совет». «Какой, мадам?» — спросил король. «Любой совет, исходящий от вас, будет встречен с радостью». «Речь о том, чтобы немедленно образовать совет, который будет руководить внутренними делами в ваше отсутствие». «Значит, теперь, когда я должен буду воевать вместе с моим братом, вы больше не видите в моем отъезде опасностей для моей жизни и здоровья» существовавших, когда я должен был воевать вместе с господином кардиналом. Вы показались мне таким решительным, сын мой, когда воспротивились нашим мольбам, моим и вашей супруге-королевы, что я не решилась возвращаться к этому вопросу. И кого же вы мне предлагаете, мадам, в состав этого совета? Место господина Решелье, ответила королева-мать. — На мой взгляд, вы не можете поручить никому, кроме господина кардинала де Бирюля. — Кто еще войдет в совет? — У вас есть господин де Лавьевиль, ведающий финансами, и хранитель печатей, господин де Марияк. Можно их оставить? Король кивнул. — А у кого будут военные дела? — спросил он. — У вас есть маршал, брат господина хранителя печатей. Подобный совет, состоящий из людей преданных и возглавляемый вами, сын мой, способен будет позаботиться о безопасности государства. Кроме того, вмешался Месье. Есть два адмиральства, восточное и западное, от которых господин кардинал несомненно откажется, так же как от своего министерского поста. Вы забываете, Месье, что он купил одно из них у господина Дегиза, а другое у господина Демон Маранси. Заплатив по миллиону за каждое. Что ж, их у него выкупят, ответил месье. Его же деньгами? Спросил король. Инстинктивное чувство справедливости делало для него достаточно постыдной подобную комбинацию, на которую, он это знал, месье был вполне способен. Мсье, ощутив нанесенный удар, взвился как пришпоренный конь. Нет, государь, сказал он. С позволения вашего величества я выкуплю одно. Думаю, что господин де Конде охотно выкупит другое, если только вы не предпочтете, чтобы я выкупил оба. Обычно братья короля являются главными адмиралами королевства. Хорошо, сказал король, мы посмотрим. Я лишь хотела бы заметить, сын мой, сказала Мария Медичи, что прежде чем передать господину де Контролирующему финансы сумму, оставленную в кассе кардинала Ришелье, король мог бы, никому ничего не говоря, проявить известную щедрость, которая была бы актом справедливости. Но, во всяком случае, не по отношению к моему брату. Он, кажется, богаче вас. Не он ли сейчас только говорил, что у него готовы два миллиона для выкупа западного и восточного адмиральств? Я говорил, что найду их, государь. Господин Ришелье сумел найти шесть под свое честное слово, Полагаю, что я сумею найти два, заложив свои владения. «А у меня нет владений», — сказала Мария Медичи, но была большая нужда в ста тысячах ливров. Я попросила их у господина кардинала, но он смог дать мне лишь пятьдесят тысяч, а другие пятьдесят тысяч я собиралась дать в задаток моему художнику, господину Рубенсу, Он пока получил всего 10 тысяч за 22 картины, выполненные для моей галереи в Люксембургском дворце и посвященные прославлению памяти короля вашего отца. И в память короля моего отца произнес Людовик XIII с интонацией, заставившей вздрогнуть Марию Медичи. Вы их получите, мадам. Затем, обернувшись к Анне Австрийской, он спросил — — А у вас, мадам, нет ко мне какой-нибудь просьбы подобного рода? — Вы разрешили мне, государь, — ответила Анна Австрийская, опуская глаза, — обновить у Лопуса жемчужное ожерелье, подаренное вами. Ибо некоторые из жемчужин умерли, но остальные столь прекрасны, что найти подобное удалось с большим трудом, и стоят они огромных денег, свыше двадцати тысяч ливров. — Вы их получите, мадам? Это не оплатит и десятой доли того искреннего участия, какое вы проявили вчера к моему здоровью, придя умолять меня не отправляться в альпийские снега и воевать вместе с господином кардиналом. Нет ли у вас ко мне еще какой-нибудь подобной просьбы?» Анна промолчала. «Я знаю, что королева...» «Моя дочь», — сказала Мария Медичи, решив выступить вместо Анны Австрийской, — Была бы счастлива вознаградить подарком в двенадцать тысяч ливров преданность своей придворной дамы госпожи де Фаржи. Она отослала бы половину этой суммы своему мужу, послу в Мадриде. При его незначительном жаловании он не может достойно представлять, ваше величество. «Просьба настолько скромна, — сказал король, — что я не могу в ней отказать. А что касается меня, сказал месье, то, надеюсь, ваше величество проявит достаточную щедрость, приняв во внимание высокий командный пост, доверенный мне под его началом, и не станет требовать, чтобы я, как говорится, воевал за свой счет и соблаговолит распорядиться, чтобы мне в связи с началом кампании оплатили военные издержки. Месье запнулся на цифре. — В какой сумме? — спросил король. — Ну, хотя бы сто пятьдесят тысяч франков. — Я понимаю, — сказал король с легким оттенком иронии. — После того, как вы истратили два миллиона, чтобы выкупить два адмиралтейства, вам несколько затруднительно найти деньги на военные издержки. Но позвольте вам заметить, что господин кардинал, который был всего лишь моим министром и истратил те же два миллиона, чтобы купить эти должности у господ де Гиза и де Монморанси, но не требовал от меня или от Франции ста тысяч франков на свои военные издержки, и судил нам, Франции и мне, шесть миллионов. Правда, он не был моим братом. За родство приходится платить». Но сын мой, — вмешалась Мария Медичи, — если деньги не пойдут в вашу семью, кому они достанутся? — Вы правы, мадам, — сказал Людовик Тринадцатый. — Вон там, наверху, эмблема. Пеликан, не имеющий больше корма для своих детей, отдает им свою собственную кровь. Правда, он отдает ее своим детям. Правда и то, что у меня детей нет. Но если бы у пеликана не было детей, он, возможно, отдавал бы кровь своей семье. Ваш сын, мадам, получит свои 150 тысяч франков на военные издержки. Людовик XIII сделал ударение на словах «ваш сын», ибо всем было известно, что Гастон — любимый сын Марии Медичи. — Это все? — спросил король. — Да, — ответила Мария. Но у меня тоже есть верный слуга, и я хотела бы его вознаградить. Хотя никакая награда не может оплатить такую безграничную преданность мне, когда я чего-нибудь для него просила. Неизменно возражали, ссылаясь на нехватку денег. А сегодня, когда проведению угодно, чтобы эти недостающие нам деньги... — Будьте осторожны, мадам, — прервал ее король. — Вы сказали, — проведение? но ведь эти деньги от господина кардинала, а не от провидения. Если вы смешаете одно с другим, и господин кардинал станет для нас провидением, мы будем нечестивцами. Восставая против кардинала, это будет означать восстание против провидения. Однако, сын мой, позволь себе заметить, что при распределении ваших милостей господин Вотье не получил ничего». Я дам ему ту же сумму, что и подруге королевы, госпоже де Фаржи. Но, прошу вас, остановитесь, ибо из трех миллионов восьмисот восемьдесят двух тысяч ливров, предоставленных нам проведением... Нет, я ошибся, господином кардиналом взято уже двести сорок тысяч франков, а надо учесть, что у меня тоже есть верный слуга, которого я хочу наградить, пусть даже это будет мой шут Ланжели. Никогда ничего от меня не требующий. — Сын мой, — сказала королева, — он пользуется такой милостью, как и ваше присутствие. — Единственная милость, какую никто у него не оспаривает, матушка. Но уже полдень, — сказал король, вынимая часы из кармана, — в два часа я должен вступить во владение кабинетом господина кардинала, а вот ты, господин первый скребется в дверь, сообщая, что мой обед готов. Приятного аппетита, брат мой, сказал месье, видя себя уже адмиралом двух адмиралств и главным наместником королевских армий, располагающим ста тысячами ливров на военные издержки. Он был на вершине счастья. Мне нет необходимости желать вам того же, месье, сказал король, благодарение Богу, в вашем аппетите я уверен. И пустив эту стрелу, король вышел достаточно удивленный тем, что государственные дела уже заставили его опоздать с обедом, операцией, совершавшейся регулярно между 11 часами и 10 минутами 12 -го. Если бы достойный медик Эруар не скончался за полгода до этого, мы знали бы с точностью до одной ложки супа и одной сушеной черешни обо всем, что его величество Людовик XIII съел и выпил за этим обедом открывавшим реальную эру его царствования. Но до нас дошло лишь, что обедал он наедине со своим фаворитом Барадо и в половине второго сел в карету, сказав кучеру «Королевская площадь, особняк господина кардинала». Ровно в два часа сопровождаемый секретарем Шарпантье он вошел в кабинет, сел в кресло опального министра, удовлетворенно вздохнул, И с улыбкой прошептал слова, невеса, неистинного значения которых не понимал: Наконец-то я буду царствовать.